Два часа дня прилив схлынул, поток милеет, а затем река и вовсе высохла, в городе воцарилась тишина, пыль мягким ковром легла настроение на сидящих мужчин, на высокие изнывающие от духоты деревья. Тишина. Мужчины на веранде прислушались. Ничего. Тогда их воображение, их мысли полетели дальше в окрестные луга. С весь край оглашало привычное сочетание звуков. Верные заведенному порядку тут и там пели голоса. Под мимозами смеялись влюбленные, где-то журчал смех негритят, плескавшихся в ручье. На полях мелькали спины и руки, и злочук, оплетенных зеленью плюща, доносились шутки и радостные возгласы. Сейчас... Над краем будто пронесся ураган и смел все звуки. Ничего. Гробовая тишина. На кожаных петлях повисли грубо сколоченные двери. В безмолвном воздухе застыли брошенные качели из старых покрышек. Опустели плоские камни на берегу, излюбленные место прачек. На заброшенных бахчах одиноко дозревают арбузы, стоя под толстой коркой освежающий сок. Пауки плетут новую паутину в покинутых хижинах. Сквозь дырявые крыши вместе с золотистыми лучами солнца проникает пыль. Кое-где теплится забытый в спешке костер, и пламя, внезапно набравшись сил, принимается пожирать сухой остов соломенной лачуги, и тогда тишину нарушает довольное урчание из голодавшегося огня.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 В дальнем конце опустевшей улицы показался велосипедист. — Разрази меня гром, Тис, это твой сильный едет! Велосипед остановился возле крыльца. На нем сидел цветной парнишка, лет 17, угловатый, нескладный, длинные руки и ноги, круглая, как арбуз, голова. Он взглянул на Сэмюэля Тиса и улыбнулся. — Что, совесть заговорила? — Вернулся, — сказал Тис. — Нет, хозяин, я просто привез велосипед.